Пока Инна раздумывала, как объяснить выражение, Ваня уснул. Инна в который раз попыталась втолковать Анне Петровне, что не следует делиться с детьми своими мнениями по поводу взрослых. Мама поджала губы, выражая полное несогласие. «Хотя бы в отношении папы Ивана и мамы Ксюши не распространяйся, пожалуйста». Ты малышей ранишь, вред наносишь. Ну, как ты этого не понимаешь? Борис твоего благоверного при Ванечке, дебилом назвал. Упрямо напомнила Анна Петровна. Да. Боречка правильно Ванечке объяснил, что если мужик дебил, это надо знать заранее. Мама! Не все, что говорит Боря, справедливо и правильно. Какая же ты упрямая и, извини, недалекая. В подметке вам не гожусь. У кого упрямство занимать, так это у тебя с Борей. Я недалекая, а вы продвинулись, не поймаешь. Соседи над вами смеются, харчи общие, а койки раздельные, мол, бракованные, что ли, и на сбори? Танька из семнадцатой квартиры недавно ко мне на улице подошла. Пьяная, конечно, спрашивает. Весь двор интересуется, чего они, то есть вы, не женятся. Может, больные чем? Какое нам дело до сплетников? Мама, ну, не обращай внимания на соседей, а на Ваню с Ксюшей. Анна Петровна ахнула. Я-то за детьми плохо смотрю. — Я-то из последних сил не стараюсь. Твоих последних сил никто не требует. — Спасибо, доченька! Анна Петровна развернулась и быстро вышла из комнаты. — Ну и пусть, — подумала Инна. — Шоковая терапия — тоже лечение? — Два дня мама со мной разговаривать будет только по крайней нужде или три дня? Крайняя необходимость возникла. Через полчаса, когда Инна стояла под душем, мама постучала в дверь ванной. «Борис звонит! Просит тебя срочно прийти!» Инна выскочила, как была, с мокрыми волосами, в халате на голое тело. У Ксюши приступ, обострение. Растяпы! На даче Ванька рвал и ел ягоды с куста, а девочки запретили. Наверняка не послушалась и тайно смородины доелась. Красная смородина кислющая. У Ксюши выброс желудочного сока, возможно, обострение язвы. — Сильно болит! — влетела Инна в квартиру Бориса. — Звони Игнату, пусть приезжает! Борис уступил Инне дорогу. Она промчалась в спальню. Ксюша сладко спала, обнимая куклу. Шустрик в ногах пристроился. И ничуть не похоже, что Ксюша забылась после боли. «Был приступ или не было?» Тихо шагнула назад, прикрыла за собой дверь Инна. «Не было». «Тогда почему панику устроил?» «Только попросил тебя прийти». «Зачем?» «Прошу». Махнул рукой в сторону дивана и кресел Борис. На журнальном столике стояла бутылка шампанского и два хрустальных фужера. «Что празднуешь?» «Присаживайся. Мы с тобой празднуем помолвку. Чью?» Опустилась на диван Инна. «Нашу». «Да что ты говоришь?» Рассмеялась Инна. «Только что ее бил страх из-за Ксюши. А теперь стало весело, приятно и весело. Она испытывала удовольствие, ожидая предложения руки и сердца. — Ответ будет единственно отрицательным, но отказать себе в кокетливом желании помучить Бориса она не могла. — И давно мы с тобой решили обручиться? — продолжала улыбаться Инна. — Тебе на раздумье пять минут. Я скрутил с пробки шампанского проволоку. — Шампанское — это аргумент. А как же твоя клятва в ЗАГС под дулом пистолета? Да и у меня, как ты помнишь, карантин на всю оставшуюся жизнь. Клятвы отменяются. Хватит нам с тобой, как говорит твоя мама, валандаться, морочить голову и бояться неизвестно чего. Моя мама наверняка замучила тебя намеками, но... Это только цветочки. Весь двор с нетерпением ждет, когда из наших квартир зазвучит марш Мендельсона. Мы с тобой стали популярными фигурами у местных сплетников. На сплетников мне плевать, а для брачной ночи ЗАГС не обязателен. Так вот, что ты предлагаешь! — притворно разочаровалась и на то думала... Отыскался благородный жених, Инна. Перестань дурачиться. Весело тебе. Нашла повод для юмора. В отличие от Инны, Борису было не до шуток. — Я тебе предлагаю... Нервничая, он дергал себя за уши, чесал макушку взять меня в жены... тут ты, Господи! Т ты в мужья... Нет, наоборот, я тебя беру в жены, а ты меня... Ну, куда мне тебя девать? Может, в этот момент выстрелила пробка шампанского, напиток хлынул из горлышка, Борис вскочил, принялся разливать по фужерам, перестарался, из ининого фужера потекла пена, и не... Сохранить бы насмешливую невозмутимость, но сработал инстинкт, чтоб добро не пропадало. Инна быстро отпила из фужера. Борис с залпом опрокинул свой. Тут же теперь, аккуратно наливая по стеночкам, снова разлив шампанское. — Если ты мне отказываешь, — сел Борис в кресло, — то хоть объясни почему и давай без кривляния. Повеселилась — и хватит. Инна вертела в руках фужер. Рассматривала напиток на свет. Без веселья можно было бы и обидеться. Почему зовет замуж? Потому что нашел для своей дочери хорошую мачеху. Нет, с другой стороны, противоречила себе Инна. Тебе и надо выбирать жену, которая о Ксюше будет истово заботиться. — Борька! «Для меня Ксюша — это одно, а ты — совершенно другое». Будь у девочки иной отец, мое чувство к ней нисколько не поменялось бы. Что касается Вани, то он прекрасно вырастет без твоего участия. Это враки, что женщины не умеют воспитывать настоящих мужчин. В противном случае наша страна уже во многих поколениях имела бы вместо крепких мужиков инфантильных нытиков, как мой бывший, — невольно добавила Инна. — О воспитании мужчин поспорил бы с тобой, но не время. Предлагая тебе руку, сердце, прочие собственные органы и части тела в длительное пользование, а главное — свой, незаурядный ум и прекрасный характер, я меньше всего думал о детях. — Нет, думал, конечно. — Борис, как и Инна. Минуту назад поймал себя на противоречии, но при всей моей любви к дочери я не способен связать себя брачными узами с прекрасной гувернанткой, даже если она имеет среднее музыкальное образование и зачатки знаний по психологии. Еще возражение имеется? — Угу. Инна отпила шампанского. — Люди, вступающие в брак, должны любить друг друга. И у любящих не всегда складывается, а уж без чувства. Или когда оно кончается, полный мрак. Ну, загну. Борька, перестань терзать уши, они у тебя уже красные. Инка, ты что, слепая, глухая, тупая. Мы давно любим друг друга по-настоящему. Так редко кому везет, как у... — Только без сравнения с животными, — предостерегающе подняла руку Инна. — Скажи, еще мы с детства влюблены. — Не надо ехидства. Светлое детство и бурную юность оставим без анализа. Борис перестал нервничать, говорил свободно. А уши у него по-прежнему пунцовые. — отметила Инна, — и волосы на макушке дыпом. — Неужели на ответственных заседаниях, совещаниях так же терзает свою голову? — Нехорошо, мое упущение. Надо с ним тренинг специальный провести. Ты совершенно права, — продолжал Борис. — Брак удался, если супруги... Когда страсти улеглись, обнаруживают, что стали большими друзьями. Живут интересами друг друга. Мы оба, на примерах своих браков, знаем, как тошно и противно существовать рядом с источником раздражения. Как постылая жена или муж способны затоптать лучше в твоей душе и выковырнуть со дна негаданную дрянь спровоцировать на слова и поступки, которых от себя не ожидаешь. И я о том? Нет, ты о противоположном. Не перебивай. Слушай умного человека. Я пытаюсь тебе втолковать, что у нас уникально, потому что в обратном порядке сначала дружба, потом любовь. Та да какая любовь? Нормальная, физиологическая. Инка. «Если скажешь, что тебе не приходила в голову мысль, потеряй меня и Ксюху, отчаянье задавит, я тебе не поверю». «Задавит?»